Так что там госпожа сказала про этого парня? спросил один из стражников у другого с явной издёвкой. Что-то я уже забыл, а там была такая шикарная фраза. Да, так могла сказать только она, ответил второй со смехом и процитировал. Он заслуживает самого добродушного приёма и яркой смерти. Когда вам наскучит, всё равно, хромой раб нам не нужен. Слышал, Галист? спросил первый. "Еди нахер", хриплым шёпотом ответил Берг. Он даже голову держать не мог, и упирался лбом в трубу, к которой были прикованы руки. Сидя в непонятной каморке на полу без одежды, воды и возможности сопротивляться, он не мог уже полноценно огрызаться и не дёргался, когда на него выливали ведро, начиная тот самый новый акт издевательств. Вырубится от тока и очнуться уже в цепях было обидно, если бы внутри не извивалось хищным червём чувство вины. Он предал Карин. Он попался, как идиот. Он подвёл всех, даже шефа, который ему верил. По всему выходило, что он сам во всём виноват. Заслужил всё. И это тоже.